«А если не сможешь, тогда что?» Он усмехнулся. «Тогда я вспомню, что, как всякий американец, наделен здравым смыслом, плюну на все, вернусь в Чикаго и возьмусь за любую работу, какую смогу получить Эта сцена так повлияла на Изабеллу, что она и рассказывать об этом не могла без волнения. А закончив, устремила на меня жалобный взгляд. Как по-вашему, я правильно поступила? По-моему, иначе вы поступить не могли. Но вы к тому же выказали большую доброту великодушие и пониманию. Я его люблю. И хочу, чтобы ему было хорошо. И знаете, в каком-то смысле я рада, что он уедет. Я хочу, чтобы он вырвался из этой враждебной атмосферы, и не только ради него хочу, но и ради себя. Я не могу осуждать людей, которые говорят, что из него ничего не выйдет. Я их за это ненавижу, а в глубине души боюсь, как бы они ни оказались правы. Но насчет понимания этого зря. Я абсолютно не понимаю, что им нужно. может быть понимаете не столько разумом сколько сердцем а почему бы вам не выйти за него замуж теперь же и не уехать с ним в париж в ее глазах мелькнула тень улыбки я бы с радостью но нет не могу И знаете, хоть и тяжко это сознавать, но я почти уверена что без меня ему будет лучше. Если доктор Нелсон прав, и у него это действительно затянувшиеся последствия военной травмы, тогда новая обстановка и новые интересы, безусловно, помогут ему вылечиться. А когда он снова придет в равновесие, то вернется в Чикаго и станет работать как все. Я не хочу, чтобы мой муж сидел сложа руки. Изабелла получила соответствующее воспитание и твердо усвоила правила, которые ей внушали с детства. О деньгах она не думала, потому что ей никогда не случалось в чем-либо себя отказывать, но инстинктом чувствовала, как многое они значат. Деньги — это власть, влияние, общественный вес... И вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины — их наживать. В этом и должна состоять его работа. «Меня не удивляет, что вы не понимаете, Ларри, — сказал я, — потому что он, как мне кажется, сам себя не понимает. Если он избегает говорить о своей цели в жизни, так это возможно потому, что ясные цели у него и нет. Правда, я его почти не знаю, это только догадки. Но что если он сам не знает, чего ищет, и даже не уверен, есть ли чего искать? Может быть, то, что случилось с ним на войне, начисто лишило его душевного покоя. Может, он стремится к какому-то идеалу, скрытому за туманом неизвестности, как астроном ищет звезду, о существовании которой судит только по математическим вычислениям. Я чувствую, что что-то все время его угнетает. Может быть, собственная душа. Может быть, он... Сам себя немного боится. Может быть, он не убежден в подлинности того, что смутно прозревает внутренним оком. Он иногда производит на меня такое странное впечатление, как лунатик, который вдруг проснулся в каком-то незнакомом месте и не может сообразить, куда он попал. До войны он был такой нормальный, в нем чувствовался такой неуемный вкус к жизни, он был веселый, беззаботный, с ним было так легко, такой был смешной и милый, что могло его до такой степени изменить». Трудно сказать. Иногда какая-нибудь мелочь способна оказать на нас действие, совершенно несообразное с ее фактическим значением. Все зависит от обстановки и от нашего настроения в ту минуту. Помню я, то в день всех святых, французы называют его днем поминовения мертвых, Пошел к обедню в деревенскую церковь, которую немцы порядком повредили во время своего первого вторжения во Францию. Церковь была полна солдат и женщин в черном. На кладбище выстроились с рядами низкие деревянные кресты. И пока шла служба, торжественная и печальная, и женщины плакали, да и мужчины тоже, мне подумалось что может быть тем, кто лежит под этими крестами, лучше, чем нам, живым. Я поделился этой мыслью с одним знакомым, и он спросил, что я имею в виду. Объяснить я не мог. И он, конечно же, счел меня идиотом. А еще помню... Как-то после боя я видел трупы французских солдат, сложенные в большую кучу. Они напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил, как попало, в пыльный угол, потому что они ему больше не нужны. И тогда я подумал то самое, что вам сказал Лари Мертвецы. Выглядят до ужаса мертвыми. Я не хочу внушить читателю, будто нарочно делаю тайну из того, что случилось с Ларри на войне, и так сильно его потрясло, с тем, чтобы в удобный момент эту тайну раскрыть. Вероятнее всего, он так никому и не рассказал об этом, Правда, много лет спустя он рассказал одной женщине, Сюзанне Рувье, которую мы оба знали, про того молодого пилота, который погиб, спасая ему жизнь. Она пересказала это мне. Так что я знаю об этом только из вторых рук, и ее рассказ, как он мне запомнился, Перевожу теперь с французского. По ее словам, выходило, что во Франции лари крепко подружился с одним малым, служившим в той же эскадрилье. Имени его Сюзанна не знала. Помнила только шутливую кличку, которой его называл Ларри. Он был небольшого росточку, рыжий говорил Ларри, «Ирландец. Мы окрестили его Батти. Живчик был, каких мало. Энергия из него так и перла. Физиономия у него была забавная и ухмылка забавная. При одном взгляде на него смех разбирал. Дисциплины он не признавал, проказничал на прополую Начальники его чуть не каждый день распекали. Он не знал, что такое страх, и, побывав на волосок от смерти, только ухмылялся во весь рот, точно в ответ на хорошую шутку. Но авиатор он был Божьей милостью. И в воздухе проявлял и выдержку, и осторожность. Он многому меня научил. Он был чуть постарше меня, и оказывал мне покровительство. Очень это было смешно, потому что я был выше его ростом дюймов на шесть, и если б нам случилось сцепиться в два счета, его уложил бы. Один раз в Париже я так и сделал, потому что он был пьян, и я боялся, что он влипнет в неприятную историю. В эскадрилье я сначала не мог освоиться. Боялся, что буду хуже всех, как он одними насмешками заставил меня поверить в свои силы. Войну он как-то не принимал всерьез. Ненависти к немцам у него не было. Но подраться был не прочь и в воздушный бой вступал с превеликим удовольствием. Сбивая немецкий аэроплан, он при всем желании не мог в этом усмотреть ничего, кроме хорошей шутки. Он был нахальный, отчаянный, беспардонный. Но было в нем что-то такое до да того настоящее, что его нельзя было не любить. Отдавал последнее с такой же легкостью, как и брал, А если одолеет тебя тоска по родине или страх, как со мной бывало, сразу заметит, скорчит хитрую рожу и такое скажет, что живо приведет тебя в чувство Ларри затянулся трубкой, а Сюзанна молча ждала, что будет дальше. Мы с ним ловчили, чтобы одновременно получать увольнительные. И в Париже он совсем с цепи сорвался. Мы здорово проводили там время. В начале марта, в 18-м это было, нас как раз обещали отпустить на несколько дней. Мы заранее составили план компании, каких только развлечений себе не придумали. Накануне того дня нас послали облетать вражеские позиции и донести обо всем, что увидим. Вдруг откуда ни возьмись, несколько германских аэропланов, и не успели мы оглянуться, как завязался бой. Один из них погнался за мной. Но я стал стрелять первым. Хотел проверить, сбил я его или нет, и тут краем глаза увидел у себя на хвосте второго. Я спикировал, чтобы уйти от него, но он мгновенно меня настиг, я уж думал, что мне крышка. Но тут Патти коршуном налетел на него и всыпал ему как следует. Этого с них хватило, они от нас отстали, а мы повернули домой. Мою машину здорово покорежило, я еле дотянул. Патти... Сел первым. Когда я выбрался из кабины, его только что вынесли и положили на землю. Ждали санитарную машину. При виде меня он ухмыльнулся. «Дал я тому мерзавцу, что висел у тебя на хвосте», — сказал он. «А что с тобой, Батти?» — спросил я. «Да...» пустяки. Он меня малость подбил. Он был бледен, как смерть. И вдруг лицо его странно изменилось. Он почувствовал, что умирает, а до этого такая возможность даже не приходила ему в голову. Он рывком поднялся, его не успели удержать, засмеялся. Сказал, о, черт, надо же, и упал мертвый. Ему было 22 года в Ирландии. Его ждала невеста. Через день после моего разговора с Изабеллой я уехал в Сан-Франциско, откуда мне предстояло плыть на Дальний Восток.